«Кара Мель. Папа для озорных апельсинок». Глава первая. Аня. «Аня, твоим девкам уже по пять лет, а ты себе мужика все никак не найдешь», — попрекает меня мать. Она буквально зациклилась на этом. Ей просто необходимо, чтобы у меня кто-то был. Причем совершенно плевать, что чувств ни к одному мужчине после предательства Вовы у меня больше нет. Но не могу я даже немного довериться ни одному из них. После того, через что мне пришлось пройти, ничего удивительного на самом деле. «Мама, нам нормально живется и так», объясняю в очередной раз. Мое терпение уже на исходе, одно и то же каждый раз. «У детей должен быть отец», — стоит на своем мать. «У тебя был, и у твоих дочерей должен быть», — заявляет безапелляционно. Терпеливо прикусываю язык и делаю глубокий вдох. «У них он тоже есть», — отвечаю спустя некоторое время. «Меня берет злость. Маня и Соня не виноваты, что родной отец от них отказался. Да и я его не виню. Пусть продолжает развлекаться. Если бы не отношения с Вовой, то не было бы у меня двух любимых принцесс. Апельсинки мои. Самые прекрасные девочки на всей планете». «Где?» — мама театрально озирается по сторонам. «Где он?» «Не вижу!» «Мам, ну перестань!» пытаюсь успокоить ее. Продолжать полемику не собираюсь, хватило. Каждый раз, как приезжаю, начинается один и тот же разговор. Не знаю, насколько еще меня хватит, но выслушивать бесконечные упреки в свой адрес становится только сложнее. Мы с Вовой расстались, напоминаю ей. Он отказался от своих детей еще до их рождения. Собственно, как и ты отказалась от внучек, но об этом я старательно молчу. Мы уже неоднократно все обсудили. «Найди себе мужика», — продолжает стоять на своем мать. «В конце концов, для организма полезно». «А вот для нервной системы не очень», — отвечаю, посмеиваясь. «Спасибо, но я лучше как-то одна. Не собираюсь вдаваться в подробности своей личной жизни, а уж обсуждать ее так тем более. На то она и моя личная, что она моя». Пусть для своей родной матери я бездарная дочь, принесшая в подоле детей и на отрез отказавшаяся от них избавляться. Я прекрасно помню, с какими именно словами мать заявила, что не будет мне помогать. Она как только узнала о моей беременности, так тут же поменяла ко мне отношение. И если раньше мать общалась со мной ласково или лишь изредка просила денег, то потом, ох, лучше просто не вспоминать. Сейчас я общаюсь с ней лишь потому, чтобы у девочек просто был кто-то из родственников помимо меня. Они и так переживают из-за отсутствия своего папы, так пусть хоть бабушка с дедушкой будут. Беременность перевернула весь мой мир с ног на голову. Но потом родились две мои чудесные малышки, и все снова стало нормально. Я выстояла, я смогла. Мой бывший, мои родители, все, все, кто должен был помочь, отвернулись в один миг. Сказали немедленно избавиться от ребенка, ведь тогда никто даже помыслить и не мог, что он не один, а целых двое. Бывший аргументировал, что я еще слишком молода. Он тоже молод, не нагулялся. Родители тоже не поддержали меня. Мама заявила, что ей еще рано становиться бабушкой, а отец, к нему я даже не пошла, с меня матери и бывшего хватило. Дура, ты, Анька! не успокаивается мать, наливая в стакан очередную порцию крепленного напитка. Мам, не надо, пытаюсь ее остановить, но без толку. Она вырывает стакан из моих рук, содержимое проливается, но женщина игнорирует мокроту и поспешно делает несколько крупных глотков. Я сама решу, что мне надо, а что нет, повышает голос. Ты же вон, машет в сторону комнаты, где играют мои дочки. Сама все за себя и за них решила. И от меня отстань. Требовательно обращается ко мне на повышенных тонах и снова тянется к стакану. Пропускаю ее слова мимо ушей, а сама тем временем забираю со стола бутылку. Незаметно, пока мать кастерит меня, на чем свет стоит, выливаю содержимое в раковину и наливаю в бутылку сок. Возвращаю обратно. «Нам пора», — резко прерываю ее монолог. Девочкам явно не стоит смотреть на бабушку в таком состоянии. «Я провожу», — говорит мать. Делает попытку подняться и тут же садится обратно. Не смогла встать. «Мам, иди спать», — произношу с нажимом. «Тебе хватит», — заявляю, убирая все со стола. «Я сама разберусь», — снова начинает возмущаться. «Манечка! Сонечка!» — зовет моих дочек сюда. «Апельсинки, идите одеваться!» — перекрикиваю призыв своей матери. Не хочу, чтобы дочки видели ее в таком состоянии. Зрелище не для детских глаз. «Хорошо, мам!» — доносится из комнаты, и там снова наступает тишина. «Продукты я тебе принесла. Открываю холодильник и принимаюсь рассказывать, куда что положила. Постарайся дотянуть их до пятницы, хорошо? Яна приедет ближе к выходным и привезет тебе все, что нужно». «Две дочери и обе неблагодарные», — продолжает причитать мать. «Наплодили отпрысков без мужей» и строит из себя невесть кого, сокрушается. С трудом, но все же пропускаю ее слова мимо ушей. «Манечка! Сонечка!» — зову своих девочек. «Вы где? Вы готовы?» Но вместо ответа я слышу тихое шу-шу-шу, напрягаюсь мгновенно, резко разворачиваюсь, спешу в сторону комнаты, но не успеваю пройти и половину пути, как девочки с диким криком выбегают в коридор и едва не сносят меня с ног. У обеих глаза переполнены страхом. Сердце замирает, но малышки тут же начинают хохотать и наперебой рассказывать про свою шалость. «Мама, мама, ты должна это увидеть!» тащит меня за собой. «Что увидеть?» — удивляюсь. Идти в комнату не особо хочется, но дочери не оставляют мне выбора. Переступаю порог и ахую. «Это... Кола?» — спрашиваю обреченно, не отрывая взгляда от светлого бежевого ковра. Он теперь никогда не станет прежнего цвета. «Ага», — активные очень довольно кивают мои апельсинки. «Мы у бабушки лимонад нашли и кинули туда конфетку. Вот эту?» — поднимаю с пола мокрую обертку. «От этой ничего не произошло», — признаются то и дело, переглядываясь. «Мы вот эту потом нашли», — протягивают мне то самое, что вызывает самый настоящий фонтан, если кинуть ее в колу. «Понятно. Забираю остатки конфет». «Ну что же?» — вздыхаю печально. «Поход в кино отменяется». «Почему?» — тут же накидываются с вопросом девчонки. «А кто это все убирать будет, м?» — показываю на масштаб бедствия. Апельсинки виновато опускают головы. Вооружившись тряпками и ведром, мы втроем кое-как убираем квартиру и спустя пару часов упорной работы выходим из квартиры. Мать спит. «Мам, пойдем в кино!» — начинает конючить Сонечка. «Нет», — отвечаю, хмурясь. «В подобные минуты я очень сильно жалею, что у них нет отца. Уверена, Вова научил бы проводить девчонок подобные эксперименты безопасно для окружающих, ведь своей излишней любознательностью они пошли в него. Выходим из подъезда, идем в сторону остановки. На улице моросит мелкий дождь. Я строжу своих девчонок, ведь подобное поведение недопустимо. Страшно представить, если они нечто подобное устроят у нас дома». Или в саду. Ой, лучше и не думать про это. Мы спокойно направляемся к выходу из двора и продолжаем беседовать. Я популярно объясняю возможные последствия эксперимента. Девчонки слушают и не перебивают. Вдруг из-за угла появляется большой автомобиль. Он на бешеной скорости заезжает во двор, и я в самый последний момент успеваю оттолкнуть Манечку. Она едва не оказывается под колесами. Сердце бешено грохочет в груди, меня все трясет. Но я забываю о себе и спешу к дочери. «Ты как, не ударилась?» Принимаюсь лихорадочно осматривать ее. «Нет», — плачет и тянется ко мне. Обнимаю. Испугалась? Спрашиваю с робкой надеждой, что все обошлось. «Угу», — кивает. Страх отпускает. «Сонечка, ты как?» Спрашиваю у стоящей неподалеку малышки. Она была дальше всех от дороги. Все в порядке?» «Да», — кивает. Помогаю подняться Манечке, отряхиваю ее. Но дочка упала прямо в лужу, и теперь ее куртка промокла. Печально. Так, малышка моя, не реви, подбадриваю ее. Мы сейчас пойдем в детский магазин и купим тебе новые куртку и штаны. А мама останется без пальто, на которое копила всю зиму. Ура! Тут же сменяется расстройство на радость. При всем моем желании к утру куртка не высохнет, а мне нужно будет идти на работу и отводить дочерей в садик. В мокром ведь не поведешь и одну дома на целый день не оставишь. «Но только апельсинового цвета», — авторитетно заявляет. «Хорошо», — смеюсь. «Если будет оранжевое, то купим, обещаю». Обнимаю дочерей и собираюсь продолжить путь, как вижу, что в нашу сторону направляется какой-то мужчина. «Стой!» — кричит. «Это вы мне?» — останавливаюсь. Инстинктивно прячу девочек за свою спину. «Тебе-тебе!» Продолжает приближаться. В голосе злость. Ты какого хрена лезешь под колеса? Правилам дорожного движения не учили. Вы скорость превысили, возмущаюсь в ответ. Это дворовая территория, показываю на знак. На дороге могут быть дети. Мужчина довольно быстро приближается к нам. Когда остается несколько метров, свет попадает на его лицо, и внутри меня все обмирает. Вова? Ахую. Аня? Выдыхает.